Книга третья. Патриарх. Читает артист Олег Новиков. Глава первая. Говорят, что в критической ситуации мозг человека вспоминает всю прожитую им жизнь. Не знаю. Возможно, конечно, происходящее было недостаточно шокирующим для таких воспоминаний. Как бы то ни было, но в тот момент, когда я почувствовал, что отрываюсь от земли, в голове возникли только и исключительно сложные речевые конструкции, никак не отягощенные детскими воспоминаниями или трогательными визуальными образами. Говоря проще, запаниковавший мозг сумел отреагировать на происходящее лишь длинным потоком нецензурной брани. И только затем я, чувствуя, что время славной и достойной жизни моего персонажа стремительно заканчивается, начал наконец действовать. К счастью первым, до чего смог додуматься мой бьющийся в истерике разум был дым, умение, полученное вместе с короной. Я на секунду почувствовал себя призраком, убитым горем, имеющим возможность беспрепятственно перемещаться по локации и рассматривать происходящее там до начала следующего раунда. Восхитительное ощущение. Со страхом, глядя на довольную рожу наместника, я пожелал смыться подальше от него, и дернулся в сторону, напрочь, игнорируя державшие меня невидимые пальцы. «Выкуси, гад!» В следующий момент действие умения закончилось, и я ощутил себя стоящим у дальней стены. Побег удался слегка не до конца. Правда, вид впавшего в ступор наместника настолько меня порадовал, что я даже не сразу догадался как. «Пища!» Требовательным тоном произнес демон и снова протянул в мою сторону руку. Сердце сжалось, понимая, что на этот раз все. Но ничего не произошло. Наместник нахмурился, посмотрел на свою руку и снова протянул ее в мою сторону. Пища! До меня дошло, что его умение банально встало на кулдаун. Обломайся, лох! Мне показалось, что демон взглянул на меня с обидой во взоре. Сам лох! произнес он бесстрастным голосом, а затем топнул ногой. В следующий миг все пространство комнаты заполнило бушующее пламя. Тут, пожалуй, интеллект наместника слегка подкачал. Странно пытаться убить кого-то огнем в этом месте. Если уж противник не умирает от здешней ауры, то и от огня не умрет. А вот я здесь кое-кого заставить сдохнуть вполне могу». Благо предусмотрительно оставил очки служения огненному богу на отметке выше 10 тысяч пунктов. Отлучаю тебя от огня! Внимание! Вы не можете использовать отлучение от стихии огня, если в результате потери очков служения божеству ваш ранг служения божеству будет снижен. Песец. В голове опять пронесся хоровод панических ругательств. Благо следующие 10 секунд – В течение которых демон продолжал заливать пространство вокруг себя плазмой, позволили мне забыть о произошедшем эпик и снова немного собраться с мыслями. Самого действенного оружия у меня больше не было, и это разом перечеркивало все возможности сражения с демоном. Получается, для меня сейчас смерть – это вообще самый идеальный вариант. Воскрешусь в пустыне, свалю отсюда. Поток огня закончился, и я увидел ехидную улыбку демона. ища вот падла какой же у него короткий откат рука наместника начала подниматься и я сделал единственное что пришло в голову жора мочи козла черный костяной дракон появившийся в комнате успел только прыгнуть вперед и слегка дотронуться до вытянутой руки прервав каст умения а потом исчез уничтоженный аурой дворца Наместнику не понадобилось даже пальцем пошевелить, но я опять получил передышку. К моему удивлению, враг не стал больше устраивать огненное шоу, а задумчиво замер в дверном проеме, рассматривая меня недобрым взглядом. За его спиной трусливо пряталась волосатая сволочь. «Я подожду», — все так же бесстрастно произнес мой противник, не двигаясь с места. В голове промелькнула весьма полезная и нужная в данную секунду мысль про то, что интеллект демона я явно оценил неправильно. Через несколько секунд у него откатится умение и мне опять же хана. Нужно каким-то образом сдохнуть. Поняв это, я стремглав бросился вперед и позорно отлетел кубрем обратно, наткнувшись на созданную демоном невидимую стену. Он явно не собирался ни убивать меня, ни отпускать. Благо, кувырок слегка встряхнул мозги, позволив мне вспомнить про то, что на руке находится перстень с призывом неслабого помощника. Кольцо потухшей надежды, повинуясь моему отчаянному призыву, вспыхнуло мягким светом и исчезло. А между мной и наместником материализовался новый участник веселья. Похожий на помесь человека с несколькими осьминогами, он был невелик ростом, но вот его щупальца в один момент... заполонили чуть ли не всю комнату. Из моей груди вырвался вздох облегчения, а через мгновение в дверях комнаты образовался клубок из сражающихся демонов. Я с каким-то нездоровым удовлетворением узрел практически мгновенную смерть волосатого прихлебателя, а затем, опомнившись, бросился на выход. Не тут-то было. Наместник, на время отвлекшись от опутывавшего его щупальцами противника, и позволяя ему беспрепятственно снижать себе здоровье, что-то сказал. И прямо у меня перед носом дверной проем затянулся туманной пленкой, отбросившей меня обратно. Контроль у твари, конечно, был ультимативным. Секунду я посмотрел на закрывшую выход преграду. Еще секунду на быстро снижающиеся полоски жизни, мочалищих друг друга демонов. А затем бросился вперед и отважно вцепился клыками в плечо наместника. Особенность, вкусивший бездну, плюс один. Да положить мне на эту особенность. Продолжая цепляться зубами за демона, я заработал еще и когтями. А затем здоровье наместника скатилось до 75% и наступила феерия. От демона во все стороны ударила волна света. На периферии поля зрения промелькнула издевательская строчка, сообщившая, что мой бесценный блок, мать его, меня спас. Очень вовремя. И хрена ли он не сработал, когда я только что ковыркался по полу. Сейчас бы спокойно сдох и забыл про все это. Призванному демону повезло меньше меня. Жизнь у него разом слетела почти до половины. Но такой провал, в свою очередь, активировал спецобилку высокоуровневого моба. Меня довольно бесцеремонно отбросило в сторону, оставив наблюдать за сражением со стороны. Наместника же закутало в черный кокон многократно разросшихся щупалец, его полоска здоровья начала стремительно исчезать, и наступила развязка. На 50% своей жизни верховный демон локации одним движением вырвался из переплетения щупалец и наотмашь ударил противника рукой. Я, словно в замедленной съемке, увидел, как ладонь наместника проходит сквозь взметнувшиеся заросли черных жгутов добирается до моего защитника и, не прекращая движение отправляет его голову в полет к дальней стене. Красная полоска над человеком-осьминогом мигнула и исчезла, а его обезглавленное тело, постояв секунду, рухнуло на пол в мешанину безвольно лежащих щупалец. Наместник повернулся ко мне, и теперь в его взгляде бушевала ярость. «Пища!» я во второй раз почувствовал как поднимаюсь в воздух глаза демона оказались близко близко сбоку понеслись бесконечные строчки лога с задница расстегнулся и попытался упасть на пол браслет. я машинально подхватил его в полете отправляя в инвентарь затем продолжая висеть в воздухе умудрился проделать то же самое с амулетом и вторым браслетом на дешевые кольца Звонким дождем, посыпавшийся вниз, даже не обратил внимания. Бесконечные строчки текста остановились. «Оболочка!» – презрительно произнес наместник. И отправил меня на перерождение. Возродившись, я некоторое время рассматривал темную пустыню вокруг себя. Затем перевел взгляд на звездное небо. Потом глубоко вздохнул и открыл лог. Внимание! Вы подверглись действию умения «пища для бездны». Вы потеряли уровень. Вы потеряли уровень. Вы потеряли уровень. Вы потеряли уровень. Скользя взглядом по повторяющимся строчкам, я тоскливо и безнадежно выругался. Поганая тварь! Вы потеряли уровень. Внимание! Умение «пища для бездны» воздействует на ваши особенности, умение магию и навыки. Невидьмы. Оставлено без изменений. первооткрыватель, уничтожено, блок, уничтожено, домовладелец, оставлено без изменений, основатель, уничтожено, легионер золотой когорты, системный иммунитет, ночное зрение, оставлено без изменений, акробат, оставлено без изменений, картограф, оставлено без изменений, вампир, системный иммунитет, беззащитный, оставлено без изменений, кровопийца, системный иммунитет друг монарха уничтожена знакомый уничтожена огненный бог смотрит на вас с равнодушием водный бог смотрит на вас с равнодушием сопротивление магии воды разблокировано. смерть смотрит на вас с равнодушием апостол огненного бога оставлена без изменений вкусивший бездну системный иммунитет один в поле воин уничтожена аура смерти оставлена без изменений стальные когти системный иммунитет татуировки оставлены без изменений полиглот уничтожена гибель богов системный иммунитет звездная магия уничтожена внеклассовая магия оставлена без изменений магия холода уничтожена нейтральность оставлена без изменений внимание Добавлена особенность отрицания зла а нам все равно пробормотал я, уткнувшись в строчку, сообщавшую о том, что звездопада у меня больше нет. «А нам все равно!» В душу как-то ненавязчиво заползла безразличная тоска. Недели и месяцы, проведенные в игре, неожиданно были спущены в унитаз. «Потрачено!» Вспомнив старую игру, сообщил я ближайшему кусту. «Все хрен потрачено!» В душе колыхнулось мрачное любопытство, и я открыл окошко с параметрами. Смертная тень. Темный патриарх. 0 уровень. Урон 2-2. Здоровье 510. Мана 10. Броня 0. Сопротивление магии огня 3000%. Сопротивление ядам. Иммунитет 50%. Сопротивление звездной магии 500%. Сопротивление кровавой магии 500%. Сопротивление магии смерти 500%. Характеристики: Сила 1-1, Восприятие 2-2, Ловкость 2, Выносливость 1-51, Интеллект 1, Удача 1, Харизма 11. Особенности: Невидимый, Домовладелец 1, Легионер золотой когорты 84, Ночное зрение, Акробат картограф, вампир, беззащитный, кровопийца, апостол логненного бога 10503, кусивший бездну 56 на 200, отрицание зла. Умение. Аура смерти. Кровавая аура. Стальные когти. Татуировки 2. Гибель богов 7 на 100. Дым. Магия. Внеклассовая. Призрак летучей мыши лик ужаса. Навыки. нейтральность. Темный патриарх, патриарх, патриарх, мать его нулевого уровня. Я закрыл окошко и вышел из игры. За окнами моей квартиры была обычная зимняя ночь. Редкие снежинки лениво падали в свете фонарей, две замерзшие собаки грелись на бетонной площадке теплотрассы. Немного поодаль целеустремленный, но очень пьяный мужик упорно старался справиться с коварной силой Кориолиса, мешавший ему идти по прямой линии. К борьбе вероломно подключилась гравитация, и мужик оказался повержен. Я отвернулся от окна. Похоже, это моя дальнейшая реальность. Снова пытаться убить кролика первого уровня, чтобы получить немного опыта? Нет уж. Моральных сил хватило только на то, чтобы раздеться и завалиться в кровать. Пошло оно все, утром будет видно». Отключился я на удивление быстро, но спокойствие это не принесло. Мне приснились крабы. Здоровенные твари, снующие вокруг, щелкающие клешнями и поблескивающие панцирями. Я оглянулся, услышав особенно громкий шелчок. Позади меня на круглом булыжнике расположился величественный золотой краб, смотрящий на меня своими глазками-бусинками. — Иди ко мне, бро! — неожиданно предложил он дружеским тоном, приветственно взмахнув клешней рак отшельник тебе бро я опасливо отодвинулся от него и внезапно обнаружил что окружен сплошным кольцом тянущих вверх свои клешни рядовых крабов будь с нами брат ты наш ты такой же как мы присоединяйся на меня неожиданно накатил ужас я не такой как вы пошли на хрен крабы придвинулись, угрожающе щелкая клешнями. «Я не краб!» – завопил я со всей мочи и проснулся, сев на кровати. «Я не краб!» Услышал негодующий стук в стену и заткнулся. Пять утра. Соседи, конечно, счастливы узнать, что за стенкой живет обычный человек, но не в это же время. Ощущая на себе противный холодный пот, Я отправился в душ и провел там минут двадцать, отмокая, просыпаясь и стараясь забыть приснившийся кошмар. Затем отправился на кухню, приготовил кофе и яичницу. Позавтракал в молчаливом раздумье. Идти к компьютеру не хотелось. Протупив еще минут десять на кухне, я все же переселил себя и со вздохом двинулся к верному электронному другу. Надо было хоть как-то оценить произошедшее и понять, Стоит вообще после такого снова забираться в капсулу или уже нет? По закону подлости, первая попавшаяся мне на глаза горячая форумная тема называлась «Краб золотой когорты». Отлично понимая, что увижу внутри, я с мазохистским наслаждением ткнул на заголовок. Топикстартер совершенно не заморачивался оформлением своего поста. Он просто изо всех сил торопился поделиться с обществом найденным фактом. а в телесообщении, помимо россыпи смайликов, был лишь длинный составной скриншот списка легионеров золотой когорты. Я мимоходом отметил, что там уже заняты все сто позиций, но главным было не это. На 84-й строчке красовалась обведенная корявой красной линией и бьющая мне прямо в сердце надпись. «84. Смертная тень. Темный патриарх. Уровень 0». Я крутанул страницу ниже. «Бак? Как нуб мог попасть в когорту? И как получить профу-патриарха?» «Нуб это ты, а этот просто лох, которого обнулила какая-то непись». «Сам нуб, козлина!» «Девочки, не ссорьтесь!» «ТС красавчик, новость эпична! Патриарх Краб!» «Краба-патриарх! Нет, Патриарх Крабов!» Я тоскливо закрыл тему. Неприятно читать горькую правду про себя любимого. Что хоть за кластом не выдали. Зайдя в профиль персонажей, я открыл мини-справку. Затем, заинтересовавшись, прошел по ссылке на полное описание, разблокировавшееся на сайте сразу после того, как я эту самую профессию получил. «Темный патриарх» – одна из 45 неповторимых профессий в забытых землях. «Темным патриархом» становится первый вампир, прошедший второе перерождение. Из-за относительной легкости получения профессии, ее бонусы не особо велики и имеют весьма ограниченную направленность. Бонусы. Любые монстры и НПС, являющиеся вампирами любого вида, нейтральны к темному патриарху. Урон от любых вампиров любого вида снижен на 90%. Урон по любым вампирам любого вида увеличен на 100%. Особенность кровопийца усилена и составляет 100% от урона, нанесенного клыками. Для ношения доступна новая экипировка – плащ. Недостатки нет. Темному патриарху присущ навык – нейтральность. Все начальные модификаторы, присущие классу тень, остаются в силе. Полное описание тоже не было эталоном информативности, но заставило меня призадуматься и более трезво взглянуть на вещи. Да, не по своей воле начинать игру практически с нуля, это жестокий, лютый, фееричный песец. Но множество людей постоянно делает рероллы, играя вообще новым персонажем. Благо сейчас перерыв между удалением старого перса и созданием нового сократили всего до нескольких дней. У меня же есть куча навыков, легендарный питомец, неповторимая профессия, дом, артефакты. А еще глобальный квест, который начнется через месяц. Почти через месяц. Я откинулся на спинку кресла и задумался. Можно послать на несколько букв игру и окунуться в обычную жизнь. Но нужно ли? Сразу вспомнился отважно сражавшийся с законами физики мужик за окном. Да уж, идеальная смена декораций. Мечта просто. Хочу я этого? Да нет, конечно. Я хочу продолжать гулять по забытым землям. А хрена ли тебе тогда нужно, друг? Поинтересовался я сам у себя. Обнулили, лишили блока, звездопада и дружеского отношения огненного бога. Да, неприятно. Но множество людей ничего такого никогда и не видели, равно как и неповторимой профессии легендарной короны, до сих пор исправно сидящей у меня на голове невидимости, ауры смерти. Спохватившись, я принялся рассматривать новые навыки и умения, появившийся после всего произошедшего. Отрицание зла. Вы испытали на себе воздействие умения уничтожающего уровня Ваш дух закалился в испытаниях. Теперь никто не сможет забрать у вас уровень, особенность, умения или навык. Аура смерти. Каждую секунду рядом с вами умирает кто-то слабее вас. Действует на игроков, монстров и НПС. В случае, когда рядом находится несколько живых существ, первым умирает слабейший. Радиус действия, интеллект, 10 метров. Затраты. 100 маны в секунду. Нейтральность. Вы являетесь одним из высших существ в игре. Вы не подвержены влиянию навыков. Друг народа и враг народа. Ваша репутация всегда нейтральна. Нейтральность это так, ни о чем. Разве что индульгенция на массовые убийства неписей. Да и то, если я буду бесчинствовать слишком сильно, через какое-то время меня все равно объявят в розыск. Никакая репутация не поможет. Отрицание зла позволит мне когда-нибудь вернуться к наместнику и спокойно вытрясти из этого гада душу, предварительно оторвав шары. А вот аура смерти — это круто, однозначно круто, но сотни маны в секунду. Что, мне теперь быть грёбаным магом, что ли? имеющим в активе одно единственное заклинание. Немного успокоившись, я принялся искать данные по регенерации энергии. Нашел. Для нейтрально-магических классов, в которым относились тени и все их производные, восстановление маны составляло 1% от полного объема в секунду. С учетом классовой способности, находясь в тени, я восстанавливал уже целых 1,5%. Несложный подсчет говорил... что накопив 6700 очков маны, мой персонаж сможет ходить с постоянно включенной аурой. Если, конечно, будет ходить в тени, а не на свету. И аура при этом станет работать в радиусе 67 метров от меня. 6700, пробормотал я себе под нос. Если просто вкидывать все полученные очки характеристик в интеллект, то к 150 уровню я нужную цифру наберу. Но с учетом того, что мой обычный урон все так же зависит исключительно от силы, то, не повышая ее, я и до сотни сам не докачаюсь. Отстой. Единственный плюс в ситуации – это то, что сила у меня в любом случае будет постепенно расти, за счет короны, и за ее же счет поднимется значение кровавой ауры, что тоже немаловажно. Блин. Делать-то Что? Поколупавшись в характеристиках еще немного, я решил, что до сотого уровня можно особо не заморачиваться с новой плюшкой. Все равно мгновенного эффекта не будет. На первом этапе придется разгонять силу, которая позволит наносить хоть какой-то урон. Вместе с этим к сотому уровню вырастет до своего стандартного значения аура крови, и ее урон соответственно тоже подтянется. После этого уже можно было в волю прокачивать интеллект, необходимой для нормального использования ауры смерти. И во всем этом был лишь один неприятный и тревожащий меня момент. Новая аура, согласно описанию, в принципе не работала на противниках выше меня по уровню. И как спрашивается с этим идти на нормальных врагов? Опыт-то хорошо капает только с тех, кто жирнее. Я принялся мрачно расхаживать по комнате, злобно рассматривая монитор. Вроде бы много неплохих перспектив, а на поверку сплошные ограничения. Сходив на кухню и съев огромный бутерброд, я немного успокоился. Главное не пороть горячку. На сотом уровне будет понятно, что к чему. Ладно, поживем, увидим. Кстати, мне пришло на ум, что неплохо было бы посмотреть, какие из предметов у меня остались после ночных приключений. К счастью, Здесь обошлось без неожиданностей. В инвентаре валялся неполный сет великого змея, на пальце сидело кольцо соколиного глаза, а на голове красовалась корона. Помимо этого у меня в распоряжении находился огненный бриллиант, а также неидентифицированные сапоги, колечко и книга. Все так же, не желая лезть в капсулу, я купил через сайт свитки идентификации и насладился видом полученных вещей. Сапоги левитации Качество легендарный масштабирующийся. Вы не можете получить урон, упав с высоты. Вы можете непрерывно ходить по воде. Один на уровень персонажа секунд. Требуемый уровень 100. Кольцо принцессы Оли. Качество легендарное, уникальное. Выносливость плюс 50. Раз в 30 дней вы можете призвать на помощь легион демонов. Осталось дней до следующего призыва 29. Книга познания сути. Вы можете один раз открыть новые грани любой особенности, умения, заклинания или навыка. Я с огромным трудом удержался, чтобы тотчас же не использовать книгу на ауре смерти. И остановило меня только то, что взгляд зацепился за строчку с «Апостолом огненного бога». Его ведь, получается, тоже можно усилить. А это, скорее всего, означает переход на следующий уровень, который может дать новые плюшки. И кто скажет? что я еще получу, пока буду заново качаться до 250 уровня. Не время делать глупости. Колечко погибшей бесславной смертью демонической принцессы я сначала закинул в экипировку персонажа, а затем одумался и вместе с книгой отправил почтой в хранилище. Денег было мало, услуга стоила недешево, но потерять эти вещи из-за случайной смерти, это как вишенка на торте после всего случившегося. Обойдусь уж как-нибудь без неё. Продам сапоги, привяжу кольцо. Тогда и надеть можно будет. Жаль, принцесса напоследок использовала умение, но и просто полтинник выносливости в моем положении весьма и весьма ценен. Выбитые из демонов фиалы тоже отправились в хранилище, равно как и все остальные вещи, я отлично помнил, что шанс выпадения предметов при смерти выше всего именно на начальных уровнях. Сапоги улетели на аукцион. Ничего в них особенного нет, но кланам пригодятся. А затем мне наконец-то удалось переселить себя и забраться в капсулу. Пустыня дышала зноем от висящего над головой солнца. Горячий и не приносящий облегчение ветер слегка тревожил лежавший под ногами песок, перебрасывая отдельные песчинки с места на место. Было жарко и плохо. Тяжко вздохнув, я направился в сторону мирно ползущего по песку здоровенного жука. Песчаный скорабей уровень пятьдесят. «Как печально быть нубом!» – пробормотал я, отвешивая жуку хорошего пинка. Мне показалось, что нога со всей дури врезалась в каменную глыбу, все тело пронзило вспышка боли, а затем жук развернулся и сомкнул мощные челюсти у меня на голени, убив одним укусом. В этот раз вокруг оказались стены моего кабинета, я успел изменить место воскрешения. На столе издевательски сверкал значок легионера золотой когорты. Знак золотой когорты. Качество легендарный неповторимый. Носится на одежде. Невозможно потерять, украсть, передать, продать, разрушить. Случайный бонус. 10% скидка у НПС. «Хоть этот не бесполезный», – пробурчал я, пристегивая его рядом с предыдущим. «10% это не так уж мало», если вспомнить, сколько мне пришлось отдать за корону. А делать другие артефакты, чувствую, придется еще не раз. Разобравшись со значком, я немного завис, пытаясь понять, куда же нужно двигаться дальше, и в итоге снова полез на форум. Мне требовалась песочница, место, где можно было массово истреблять всяких крыс и зайчиков. Подходящих локаций нашлось несколько, и после 10 минут исследований я выбрал городок шноры Небольшое поселение на юге от Каталии. Добраться до него было несложно, а вокруг находились сплошные луга и пастбища, заполненные кроликами, зайцами и прочими кузнечиками. Ну, с Богом, я шагнул в портал. Еще никогда мой персонаж не казался мне настолько жалким и ничтожным, как сейчас во время перехода по прогретым ласковым солнцем улицам Каталии. Повсюду деловито шастали игроки на десятки, а иногда и сотни уровней выше меня, такие же жирные неписи.